Лужебные дела Майкл сидел и правил гранки книги «Подделки», которую оставил ему Вилфрид. «Можете принять Баттерфилда, сэр?» «Да-да, могу». Имя Баттерфилда вызвало в Майкле чувство неловкой гордости. Молодой человек — неизменно возрастающим успехом выполнял должность, на которую был взят на пробу четыре месяца назад. Главный агент даже назвал его находкой. После издания «Медиков» он был вторым достижением Майкла. Книги торговцы покупали плохо, но Баттерфилд распродавал книги. По крайней мере, Майклу говорили, что у него был особый дар внушать доверие там, где оно не могло оправдаться. Денби и Уинтер даже поручили ему распространить частным образом роскошное нумерованное издание «Дуэта», которым они хотели покрыть убытки от простого издания этой книги. Сейчас Баттерфилд распространял книгу по списку. Туда входили люди, которые как будто должны были поддержать автора этого небольшого шедевра — Такой личный подход к покупателю предложил сам Баттерфилд. «Видите ли, Сарж», — сказал он Майклу, — «я немного знаком с системой Куэ. Конечно, на торговцах ее не попробуешь, они ни во что не верят. Да и чего от них ждать? Каждый день они покупают всякие книги, руководствуясь только тем, что у них обычно идет в продажу. Вряд ли вы найдете одного из двадцати, который поддержал бы новое начинание». на некоторым джентльменам и особенно некоторым леди, можно внушить мысль, как делает Куэ, внушать ежедневно, всеми способами, что данный автор становится все более и более знаменитым. И десять против одного, что в следующий раз, когда вы к ним зайдете, эта мысль засядет у них в подсознании, особенно если вам удастся застать их после обеда или завтрака, когда они чуточку оставили. — Дайте срок, сэр, я это издание для вас продам. — Ну, знаете, — ответил Майкл, — если вы сумеете внушить людям, что мой родитель имеет будущее, то вы заслуживаете больше, чем причитающийся вам десять процентов. Я могу это сделать, сэр. Тут вся суть только в вере. Но сами-то вы не верите. — Нет, что касается автора, то... Не совсем, но я верю, что я могу их заставить поверить. И в этом вся суть. Понимаю, понимаю, фокус с тремя картами. Внушите людям, даже если сами не верите, что карта тут, и они возьмут ее. Ну, а разочарование наступает не сразу. Вы успеете закрыть за собой дверь. Что ж валяете? Баттерфилд только улыбнулся. Неловкость примешивалась к гордости Майкла, потому что старый Форсайт без конца повторял ему, что ничего не знает, не может сказать, верно ли то, что Баттерфилд рассказал об Элдерсене, и дальше не с места. «С добрым утром, сэр! Вы можете уделить мне пять минут?» «Входите, входите, Баттерфилд!» «Засыпались с дуэтом?» «Нет, сэр, я уже продал сорок экземпляров. Тут другое дело!» И, бросил взгляд на закрытую дверь, он подошел ближе. «Я иду по списку в алфавитном порядке. Вчера я дошел до «э»» Он понизил голос. «Мистер Элдерсон!» о сказал Майкл. «Ну, его-то вы можете пропустить. В том-то и дело, сэр, что я его не пропустил». «Как? Парли в атаку?» «Да, сэр. Вчера вечером. Молодец, молодец, Баттерфилд. Ну и что же?» Я не назвал своей фамилией, просто просил передать ему карточку фирмы. Майкл заметил, что в голосе Баттерфилда зазвучало очень понятное злорадство. «Ну, мистер Элдерсон, сэр, кончал обедать. Я заранее подготовился и сделал вид, что я его никогда раньше не встречал. И поразило меня то, что он принял это как должное, что... Выкинул вас за дверь. Наоборот, сэр, он сразу сказал, запишите за мной два экземпляра. Майкл рассмеялся. Ну и нахалы же вы оба. Нет, сэр, в том-то и дело. Мистер Элдерсон был очень недоволен. Ему это было очень неприятно. Не понимаю. — сказал Майкл. — Неприятно, что я служу у вас, сэр. Ведь он знает, что вы здесь компаньон, и что мистер Форсайт, ваш тесть, не правда ли? — Знает, знает, конечно. Вот видите, сэр, и выходит, что два директора поверили мне, а не ему. Вот почему я его и не пропустил, я решил, что это его немного встряхнет. Я случайно увидел его лицо в зеркале, когда уходил. Он, по-моему, здорово струсил. Майкл. Грыз указательный палец, испытывая что-то вроде сочувствия Келдерсону, как к мухе, на которую паук накинул свою первую петлю. Спасибо, Паттерфилд. Когда тот ушел, он сел, царапая перочинным ножом промокашку на столе. Что это? своеобразное классовое чувство. А может быть, просто сочувствие к преследуемому? Нервная дрожь при мысли, что человеку некуда скрыться. Ибо тут, безусловно, были явные улики, и ему придется сообщить об этом отцу и старому форсайту Очевидно, храбрость покинула Элдерсона, иначе он бы сказал «наглый негодяй, сейчас же убирать звон». Ясно, что это было бы единственно правильное поведение неповинного ни в чем человека и единственно разумное поведение человека виновного. Ну, что же, нервы иногда сдают Даже самые крепкие. Взять хотя бы корректуру, которую он только что закончил. Полевой суд. Я человек не лучше вас, не хуже. Кровь, нервы, мускулы, костяк. Легко ли мне было драться в дождь и в стужу? Попробовали бы сами так. Когда бы вы умели не блистать мундиром, выправкой, бравой, а вместе с нами мерзнуть, голодать, тогда б, сказать, имели право его из всех, кто был тогда в бою за трусость. Расстреляйте первым, кто служит родине и королю, не знает, что такое нервы. Вилфрид, Вилфрид. В чем дело, мисс Перрен? Письмо к сэру джеймсу Фогарту, мистер Монт. вы просили вам напомнить, и потом вы можете принять мисс мануэли Мисс Ман... А, да, да, конечно, конечно. Маленькая жена Бикета, чье лицо использовано для обложки... Сторбертовского романа э, «Натурщица» для картины «Обри Грина». Майка устал, она уже была в комнате. «Ага, помню, помню это платье», — подумал он. Флер никогда его не любила. Э, «Чем могу быть полезен, миссис бикет «А как поживает бикет кстати?» «Ничего, Саша, спасибо. Все еще торгуют шарами?» «О, да. Ну, все мы связаны с воздушными шарами. Как вы сказали...» Ну, мы висим в воздухе, не так ли? Но ведь вы и не об этом хотели со мной поговорить. Нет, сэр. Легкий румянец на щеках Пальцы теребят поношенные перчатки, губы неуверенно полуоткрыты, но глаза смотрят прямо. Удивительное существо. Удивительное, честное слово. Помните, сэр... Вы дали мне записку к мистеру Грину. Да, я видел, что из этого вышла картина замечательная, миссис Бекет. Да, но она попала в газеты. Мой муж вчера видел ее, а он ведь ничего не знает. О-о-о, ну подвел он эту девочку. Я заработала на этом много денег, сэр. «Почти хватит на билеты в Австралию, но теперь я боюсь». «Он говорит, смотри, как похоже на тебя. Я разорвала газету, но что, если он запомнил название галереи и пойдет посмотреть картину? Там я еще больше похожа на себя. Он может дойти до мистера Грина». «Так вот, не поговорите ли вы с мистером Грином, сэр, и не попросите ли его сказать, что это совсем не я, ну, в случае, если то не пойдет к нему?» «Конечно, конечно, скажу», — сказал Майкл. «Но почему вы боитесь, что Бикет рассердится, раз это вас так выручило? Ведь профессию натурщицы можно считать вполне приличным ремеслом». Викторина прижала руки к груди, — Да, — сказала она просто, — я вела себя совершенно прилично, и я взялась за это только потому, что нам так хочется уехать, и я не могу выносить, не могу видеть, как он стоит на тротуаре и продает эти шары в сырости и в тумане. Но сейчас, сэр, сейчас я так боюсь. Майкл посмотрел на нее. — Да, — сказал он, — скверная штука деньги. Викторина слабо улыбнулась. «Хуже, когда их нет, сэр. Сколько вам еще не хватает? Еще только около 10 фунтов, сэр. Это я могу вам одолжить». «О, спасибо, но не в этом дело. Я легко могу их заработать. Я уже привыкла. Еще несколько дней не играют роли. А как же вы объясните, откуда вы достали деньги?» «Скажу, что выиграла на скачках». «Слабо», — сказал майку «Слушайте, а скажите, что вы пришли ко мне, и я вам дал их в долг. Если Бикет захочет мне их прислать из Австралии, то я могу снова переслать их туда, на ваше имя. Я вас очень подвел, и я хотел бы вас выручить». «Нет, нет, сэр». Вы мне оказали большую услугу. Я не хочу, чтобы вы лгали из-за меня. Это меня ничуть не смущает, миссис Бикетт. Я могу врать без запинки, если это безвредная ложь. Самое главное — это поскорее вам уехать. А много есть еще картин, писанных с вас? Да. Уйма. Только там меня не узнать. Они такие ну, странные, как будто из кубиков. — Обри-то нарисовал вас как живую. — Да, то не сказал, что это я вылитая. Вот именно. — Ладно, я поговорю с Обри, я его увижу за завтраком. Вот вам десять фунтов. И, значит, решено, вы сегодня были у меня, понятно? — Скажите, что вас просто осенило. — Я совершенно вас понимаю. — Вы для него готовы на что угодно а он для вас готов... Ну, ладно, ладно, не надо, не надо плакать. Викторина судорожно глотнула воздух. Рука в поношенной перчатке ответила на пожатие Майкла. «Я на вашем месте», — сказал бы ему, — «все сегодня же», — добавил Майкл. «А я подготовлю остальное». Когда она ушла, он подумал... Надеюсь, Бикетту не придет в голову, что я получил вознаграждение за эти шестьдесят фунтов. И, нажав кнопку звонка, он снова стал царапать промокашку на столе. Вы звонили, мистер Монт? Да, будем продолжать, мисс Перрен. Уважаемый сэр Джеймс Фогарт, мы уделили чрезвычайное внимание вашему весьма интересному... Трудом. хоть мы считаем что ваши взгляды на теперешнее положение великобритании среди других стран изложены прекрасно и представят большой интерес для каждого вдумчивого человека но мы не уверены что таких людей достаточно чтобы книгу можно было издать без убытка мы опасаемся как бы ваша точка зрения что великобритания должна искать спасение в распределении рынков населения спроса и предложения в пределах самой империи к тому же изложенное чрезвычайно прямолинейно не вызвало злобу всех политических партий мы также считаем что ваше предложение вывозить из англии целые партии мальчиков и девочек пока их еще не успела испортить городская цивилизация Только вызовет раздражение у рабочего класса, понятия не имеющего о жизни вне своей страны и, как известно, не желающего дать своим детям возможность попытать счастье в других краях. Что, так и написать, мистер Монт? Да, только чуть-чуть смягчите. И, наконец, ваш взгляд на то, что на земле надо сеять хлеб... Так необычно в наши дни, что мы предчувствуем враждебные выпады против вашей книги во всей печати, исключая, пожалуй, старой гвардии неунывающих консерваторов и нескольких понимающих людей. Дальше, мистер Монт. неустойчивого равновесия, так и напишите, мисс Перрен, В период неустойчивого равновесия, при полной нереальности надежд устаревших изданных на свалку, почти так и напишите, мисс Перрен, ни один план с расчетом на будущее без надежды на урожай еще в течение 20 лет не может рассчитывать на популярность. Из этого вы сами поймете причину, почему вы должны искать себе другого издателя. Словом, спасибо, что-то не хочется. Остаемся с... ну, там, знаете, с чем. Уважаемый сэр Джеймс Фогарт, ваши покорные слуги Дэнби и Винтерс. Когда вы это переведете, мисс Перрон, принесите, я подпишу. Хорошо. Но, мистер Монт, я думала, вы социалист. А ведь это... Вы простите, что я спрашиваю? Мисс Перрон, я недавно обнаружил, что время всяких ярлыкчиков прошло. Как может человек быть кем-то определенным, когда все висит в воздухе? Возьмите либералов. Им видеть ситуацию мешает свобода торговли. Ленибарийской партии налог на капитал, консерваторам идеи протекционизма. Словом, все они опутаны лозунгами. Старый Джеймс Фолгарт, хертовски прав, но никто не подумает его слушать. Его книга только перевод бумаги, если ее кто-либо издаст. Мир сейчас очень нереальная штука, мисс Перрен, а из всех стран мы самая нереальная. «Почему, мистер Монт? Почему? Да потому что мы с большим упорством, чем любая другая нация, держимся за то, что в сущности у нас, как ни в одной другой стране, давным-давно лопнуло. Во всяком случае, нечего было мистеру Денби поручать мне это письмо, если он не собирался меня развлекать». Да, кстати, раз мы об этом заговорили, мне придется отказаться от новой книги Хэролда Мастера. Может, это ошибка, но они не желают ее печатать. Почему, мистер Монт? Ведь рыдающая черепаха имела такой успех. Да, но в новой книжке у Мастера появилась... Определенная мысль, которая неизбежно заставляет его что-то сказать. Винтер говорит, что те, кто расхвалил рыдающую черепаху, как величайшее произведение искусства, конечно, за это на него накинутся. А мистер Денби называет эту книгу клеветой на человечество. Так что все против нее. Ну, давайте писать. Дорогой мастер... В увлечении своей темой вы, очевидно, сами не заметили, как испортили всю музыку. В рыдающей черепахе вы вполне сыграли с половиной оркестра, причем с самой шумной половиной. Вы были очаровательно архаичны и достаточно хладнокровны. Что же вы теперь наделали? Взяли в героя последнего туземца с Маркистских островов и переселили его в Лондон. Ваш роман – ячаевская цатира, настоящая критика жизни. Я уверен, что вы не хотели писать о современности или копаться в нашей действительности, но тема увлекла вас за собой. Холодная едкость и хладнокровие – вещи разные сами, понимаете, не говоря уж о том, что вам пришлось отказаться от архаического стиля. Конечно, я лично считаю новый роман «Восторослуца рыдающей черепахи» — это была приятная книжечка, о которой и сказать в сущности нечего, но я не публика и я не критика. Молодые и худые будут огорчены тем, что вы недостаточно современный. Они скажут, что вы морализируете. Старые и толстые назовут вас скептиком, разрушителем. А рядовые читатели примут вашего островитянина всерьез и обидятся, что на вас лучше их. Как видите, перспектива не Как же, по-вашему, мы провернем такую книжку? Очевидно, никак. Таково решение издательства. Я с ним не согласен. Я издал бы книгу завтра же, но ничего не поделать, раз все в руках Денби и Винтера. Итак, с большим сожалением я возвращаю то что считаю настоящим произведением искусства всегда ваш майкл монт а знаете мисс спен по моему вам не надо это переводить да боюсь это будет трудно отлично но первое письмо обязательно переделайте я сейчас повезу жену на выставку К четырех вернулся. «Ах да, если тут зайдет один человек по фамилии бикет Он когда-то у нас служил и спросит меня. Пусть его проведут сюда. Только надо меня предупредить. Вы скажите об этом в конторе?» «Да-да, конечно, мистер Монт. Я хотела... Скажите, не с этой ли мисс Мануэли написана обложка для романа мистера Сторберта?» «Именно, именно. Мисс Перрон, я сам ее отыскал. Очень интересное лицо, правда. Боюсь, что единственное в своем роде. По-моему, в этом нет ничего плохого». «Ну, как сказать?» — проговорил Майкл и стал ковырять про Макашку.